Глава семнадцатая Топливо двадцать первого века. Если вы подумали, что в этой главе речь пойдет об электричестве или ядерном топливе, то ошиблись. Электромобили дело хорошее в смысле экологичное, только вот не очень удобное. Заряжаются подолгу, а одной зарядки хватает на пару сотен километров. А еще они стоят дорого. Разница в цене с обычными автомобилями настолько велика, что не окупает экономию на топливе. Кстати говоря, первый электрический двигатель появился раньше двигателя внутреннего сгорания, так что не стоит считать электромобили новинкой. Они представляют собой то самое новое, которое есть хорошо забытое старое. Об использовании ядерного топлива в автомобильных двигателях. Пока что всерьез задумываются только фантасты. Наука еще не подошла вплотную к созданию компактных и безопасных в эксплуатации ядерных двигателей, которые можно было бы устанавливать на автомобили и прочий транспорт. Когда-нибудь это произойдет, но мы с вами ведем речь не о будущем, а о настоящем. На сегодняшний день топливом XXI века С полным на то основанием можно считать этиловый спирт. Да, тот самый этиловый спирт, соединению которого с водой была посвящена докторская диссертация Дмитрия Ивановича Менделеева. В далекой Бразилии это топливо весьма популярно, не настолько, чтобы стоять на первом месте. Первое место пока еще удерживает газ. но настолько, чтобы можно было заправиться спиртом на любой уважающий себя бензоколонке. А еще в Бразилии спирт щедро добавляют к бензину, и в США тоже. Добавляют официально, а не бодяжат, не разбавляют бензин спиртом подпольно. Добавление в бензин десяти-пятнадцати процентного этилового спирта. Примерно на тридцать процентов понижает содержание вредных веществ в выхлопных газах. Этиловый спирт повышает октановое число топлива, ввиду чего оно сжигается более эффективно. Иначе говоря, при горении образуется меньше промежуточных продуктов горения. Они и есть наиболее вредные и больше конечных углекислого газа и воды. Чистый выхлоп — главное преимущество спиртового топлива. Давайте будем употреблять этот термин, поскольку в качестве топлива используется не только этиловый, но и другие спирты. Обратите внимание на то, что слово «чистый» не взято в кавычки. Кавычки не нужны, потому что выхлоп действительно получается чистым, без угарного газа, оксида серы. сажи и кучи вредных для здоровья углеводородов, среди которых лидирует бензепрен C20H12, ароматическое соединение, состоящее из пяти бензольных колец. Структурную формулу бензепrena C20H12 смотрите в приложении PDF. Бензепрен обладает канцерогенным и мутагенным действием. Иначе говоря, он способствует появлению злокачественных опухолей и изменению генетической информации, содержащейся в клетках. Коварство бензепрена в том, что он обладает большой устойчивостью и способен накапливаться в живых организмах. Получить опасную дозу бензепрена можно не только при вдыхании загазованного воздуха, но и при употреблении в пищу ягод или иных даров природы. собранных вблизи от автомобильных дорог. Второе преимущество спиртового топлива как ресурса в его восполнимости. Ежегодно получаем урожай сахарного тростника, сахарной свеклы или чего-то еще и перерабатываем его в спирт. И делаем так сколь угодно долго, до тех пор, пока не будет внедрен в производство компактный ядерный двигатель. В добавок спирты можно получать отходов пищевой, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, что образно говоря позволяет одним выстрелом убивать двух зайцев: получать топливо и решать животносущную проблему утилизации отходов. А вот природный газ и нефть, из которой мы получаем бензин, относятся к невозполнимым ресурсам. Нет, теоретически нефть можно считать восполнимым ресурсом, но только теоретически, потому что с практической точки зрения ресурс, образование которого растягивается на сотни миллионов лет, восполнимым считаться не может. Различные эксперты и те, кто считает себя таковыми, любят пугать неэкспертов страшными прогнозами. Запасов нефти и газа хватит еще на пятьдесят лет. Нет, на двадцать. Нет, не на двадцать, а на десять. Но если прислушаться к наиболее обоснованному мнению, то все равно картина будет удурающей. К концу нынешнего века разведанные на сегодняшний день запасы нефти и природного газа будут исчерпаны. Так то вот. Третье преимущество спиртового топлива. в его общедоступности и простоте производства. Практически любая страна, за малым исключением, способна обеспечить себя спиртовым топливом. Недостатки у спиртового топлива тоже имеются, куда же без них? У любой медали, как известно, есть две стороны. Но в отличие от достоинств, которые неоспоримы и безусловны, недостатки являются условными. Пока еще себестоимость бензина или дизельного топлива ниже себестоимости топлива спиртового, и автомобили, способные ездить на спиртовом топливе или же использовать два вида топлива, стоят дороже. Но это временные преодолимые сложности. А теперь давайте вспоминать, что такое спирты. Правильно ли будет сказать, что спирты представляют собой производные воды? Да, правильно. Спирты можно рассматривать как производные воды H2O, в которых один атом водорода замещен на органическую функциональную группу R. Вот вам структурная формула воды H-тере-O-тере-H, а вот вам структурная формула спирта R-тере-O-тере-H. Спиртами называют производные углеводородов, содержащие одну или несколько гидроксильных групп. минус ОН.、OH. В зависимости от количества гидроксильных групп в молекуле спирты подразделяют на одноатомные, содержащие одну гидроксильную группу, и многоатомные, содержащие несколько групп. По типу атома углерода, с которым связана гидроксильная группа, спирты делят на первичные, у которых гидроксильная группа связана с первичным атомом углерода, вторичные. у которых гидроксильная группа связана с вторичным атомом углерода и третичные, у которых гидроксильная группа связана с третичным атомом углерода. Первичным называют атом углерода, связанный всего с одним атомом углерода, то есть конечный в цепи. Атом углерода, связанный одновременно с двумя атомами углерода, называют вторичным. Вторичными являются все атомы углерода в простой линейной цепочке, за исключением концевых. А в разветвленных цепочках есть атомы углерода, связанные одновременно с тремя другими атомами углерода. Такие атомы называют тритичными. Иллюстрацию этого смотрите в приложении PDF. В соответствии с типом углеродного атома присоединенную к нему гидроксильную группу Также называют первичной, вторичной или третичной. У многоатомных спиртов, содержащих две или более гидроксильные группы, могут одновременно наличествовать как первичные, так и вторичные группы. Формулу глицерина иксилита смотрите в приложении PDF. Построению радикалов, которые связаны с гидроксильной группой. Спирты подразделяют на предельные или алканолы, пример метанол или метиловый спирт CH3OH, непредельные или алкенолы, пример алиловый спирт CH2, двойная связь CH, одинарная связь CH2, одинарная связь OH и ароматические, содержащие в составе группы R ароматическую группу, пример. Бензиловый спирт C6H5CH2OH. Непредельные спирты, у которых гидроксильная группа связана с атомом углерода одновременно участвующим в образовании двойной связи, виниловый спирт CH2 двойная связь CH одинарная связь OH. Крайне нестабильный и сразу же превращается в алдегиды или кетоны. CH2 двойная связь CH одинарная связь ОН,、OH, стрелка, СН три, одинарная связь СН, двойная связь О. Об эльдегидах и кетонах будет сказано в девятнадцатой главе. А пока что давайте вспомним о таком процессе, как изомеризация. Изомеризации называют превращение химического вещества в его изомер. Что происходит с молекулой спирта, левая часть уравнения? От гидроксильной группы отщепляется атом водорода, который переходит к концевому атому углерода. Соответственно, изменяется расположение химических связей. Атомы углерода теперь соединены одинарной связью, а атом кислорода соединен с атомом углерода двойной связью. В правой части уравнения мы видим не спирт, а альдегид, спирт, лишенный водорода. Реакцию, которую мы только что рассмотрели, можно с полным на то основанием назвать волшебной. В самом деле, мы ничего не добавляли и ничего не убавляли, а одно вещество превратилось в другое. Спирты, в которых к одному атому углерода присоединены две гидроксильные группы, также нестабильны. Они также превращаются в алдегиды, отщепляя при этом воду. RCH. О-А-Ж в скобках два стрелка Р-Ц-А-Ж двойная связь О плюс А-Ж два О. Вот вам запоминательное стихотворение о спиртах. Запомните для простоты, чем отличаются спирты? Во-первых, спирт легко горит, а во-вторых, там гидроксид. Спирт производное воды, но это только полбеды. Спирты имеют радикал. Что может быть велик и мал, предельный или непредельный, неважно, лишь бы неподдельный. Рифмованный материал усваивается лучше нерифмованного, верно? Все спиртовое многообразие мы рассмотреть не в состоянии, поэтому ограничимся только одноатомными предельными спиртами, как наиболее характерными представителями этого класса органических соединений. Одноатомные предельные спирты имеют общую формулу CNH2N плюс 1 OH и представляют собой алкены, в которых один атом водорода заменен на гидроксильную группу. Для распространения спиртов, имеющих простое строение, используют упрощенные названия. Название радикала преобразуют в прилагательное с помощью окончания «овый». И добавляют слово спирт. СН три ОН метиловый спирт. С два Н пять ОН этиловый спирт. Н три С в скобках два СН ОН изопропиловый спирт. С четыре Н девять ОН бутиловый спирт. В соответствии с принятой научной номенклатурой при построении названия одноатомного спирта к названию соответствующего алкена Добавляется суффикс -ол. Пример строения этана и этанола смотрите в приложении PDF. При нумерации атомов углерода в цепи гидроксильная группа имеет преимущество перед галогеном, двойной связью и алкилом. Следовательно, нумерацию атомов углерода в молекуле спирта начинают с того конца цепи, ближих к которому расположена гидроксильная группа. И используют эту нумерацию для того, чтобы указать положение различных заместителей вдоль основной цепи. В конце названия добавляют суффикс -ол и цифру, указывающую положение гидроксильной группы. Примеры: два метилбутандиол один и четыре метилгексанол два. Смотрите в приложении PDF. Для некоторых спиртов сохранились исторически сложившиеся тривиальные названия. Так, например, два фенилэтанол (С6Н5-одинарная связь СН2-одинарная связь СН2-одинарная связь ОН),、OH, использующийся в парфюмерной промышленности в качестве заменителя натурального розового масла, называют фенитиловым спиртом. Спирты растворимы в большинстве органических растворителей: метанол, этанол, пропанол и бутанол (H3C в скобках, H3C-OH) хорошо растворимы в воде. Они смешиваются с водой в любых соотношениях. Метанол, этанол и бутанол используются в качестве спиртового топлива. С увеличением количества атомов углерода в молекуле Растворимость спиртов снижается. Спирты с девятью и более атомами углерода в молекуле практически нерастворимы в воде. Благодаря наличию гидроксильных групп между молекулами спиртов возникают водородные связи, ассоциации между электроотрицательным атомом и атомом водорода H, связанным с другим электроотрицательным атомом. Пример водородных связей. показаны пунктиром между молекулами спиртов, смотрите в приложении PDF. Из-за наличия водородных связей между молекулами спирты имеют более высокие температуры кипения и плавления, нежели соответствующие им углеводороды. Если этан кипит при температуре минус 88 и 63 градуса Цельсия, то этанол при плюс 78 градусах Цельсия. По той же причине и среди спиртов нет газов. При нормальных условиях низшие спирты до С11H23OH представляют собой жидкости, а высшие – твердые вещества. Растворимость спиртов в воде тоже обусловлена водородными связями, которые их молекулы образуют с молекулами воды. Спирты с большим размером углеводородного радикала – большой молекулярной массой, нерастворимы в воде, потому что молекулы воды не могут растаскивать их огромные молекулы. Селенок не хватает. Пример водородных связей, показанный пунктиром между молекулами спирта и воды, смотрите в приложении PDF. Низшие спирты – хорошие растворители, способные растворять как органические, так и неорганические вещества. Большинство спиртов ядовито. Они оказывают на живые организмы нервно-паралитическое действие разной степени выраженности. Спирты горючие. Самые низшие спирты горят бескапоти. Но с увеличением молекулярной массы пламя становится все более и более коптящим. При горении спирты разлагаются с образованием углекислого газа и воды. СН H2N+1-ОH+О2 -OH、стрелка нагревание CO2 стрелка вверх H2O Q химические свойства предельных одноатомных спиртов определяются присутствием в их молекулах гидроксильной группы связи C-O и ОH、OH、довольно легко разрываются спирты проявляют как основные, так и кислотные свойства. Кислотные свойства спиртов выражены слабо. Низшие спирты не взаимодействуют с щелочами, но активно взаимодействуют с щелочными металлами, с образованием солей спиртов, алкоголятов и выделением водорода. Двадцать два аш пять минус ош плюс два калий стрелка двадцать два аж пять минус о калий плюс аж два стрелка вверх ц два аж пять минус о калий и тиолат калия с увеличением длины углеводородного радикала скорость взаимодействия спиртов со щелочными металлами замедляется в присутствии воды алкоголяты разлагаются до исходных спиртов, поскольку спирты являются более слабыми кислотами, чем вода. С2H5О калий плюс H2O стрелка С2H5ОН плюс -OH、калий ОН. -OH. Проявляя слабые основные свойства спирты, обратимо реагируют с галогеноводородными кислотами, например, с соляной кислотой H-хлор. Схематично эту реакцию можно изобразить так. РОН плюс -OH、H-хлор, разнонаправленные стрелки, Р хлор плюс H2O. Третичные спирты вступают в подобные реакции быстро, вторичные медленнее, а первичные медленнее всего. Спирты нашли широкое применение как в быту, так и в промышленности. В промышленности спирты используются в качестве растворителей, компонентов синтетических моющих средств и смазочных материалов, в качестве исходных мономеров для синтеза. полимерных материалов и пестицидов. Этиловый спирт используется в пищевой промышленности и в медицине как асептическое средство и растворитель для жидких лекарственных форм. Многие спирты служат компонентами ароматических композиций в парфюмерно-косметической промышленности. Наверное, невозможно найти промышленную отрасль, в которой в том или ином качестве не использовались бы спирты. Postscriptum. Бытует мнение, будто Дмитрий Иванович Менделеев является создателем сорокоградусной русской водки, а также технологии ее производства. Целую докторскую диссертацию о водке написал. А еще бытует мнение, будто сорок градусов Менделеев не с потолка взял, а предложил с большим смыслом. Будто бы сорокократусный раствор спирта в воде обладает некими необычайными, едва ли не чудесными свойствами, которых нет ни у тридцатипятиградусного, ни у сорокапятиградусного растворов. Почему? А вот так. И не спорьте, гением виднее. Кстати говоря, градус спиртного напитка не следует отождествлять с процентом содержания в нем этилового спирта. Послужившееся традицией применительно экспертным напитком процент – это объемный показатель, а градус весовой. Если смешать равные количества 96-процентного этилового спирта, который условно считают чистым, поскольку полностью освободить спирт от примеси невозможно, и воды, то получится смесь крепостью не в 50 градусов, а примерно в 41 градус. Почему? Да потому что вода и спирт имеют разный вес. Один литр воды весит тысячу грамм, а один литр девяносто шести процентного этилового спирта примерно семьсот девяносто грамм. Вот и считайте. Еще учтите, что спирт, смешиваясь с водой, ведет себя очень странно. Если смешать сто миллилитров воды со ста миллилитрами этилового спирта то полученная смесь будет иметь объем двести миллилитров? Нет, объем будет меньше. Парадокс? Никакого парадокса. Сугубая химия. Дело в том, что при смешивании этилового спирта с водой получается не простая смесь спирта и воды. Образуются гидраты этилового спирта, связанные молекулы спирта и воды. Причем количество этих гидратов и их разновидностей Оследовательно, и их свойства зависят от количества смешанного с водой спирта. Объем гидратного комплекса меньше суммы объемов составляющих его молекул спирта и воды в свободном состоянии. Можно сказать, что при образовании гидратов молекулы встраиваются друг в друга, потому и объем водно-спиртовой смеси получается меньше суммы исходных объемов воды и спирта. Гидраты спиртов бывают разные, и свойства в них разные. Опыты по смешиванию спирта с водой поражали ученых и сворачивали их с проторенной, естественно материалистической дороги в мистические дебри. А как же можно обойтись без мистики, если водно-спиртовые смеси велели себя самым необъяснимым образом? Вроде бы установишь опытным путем, что смешивание спирта с водой дает такое-то уменьшение объема, а при добавлении к смеси дополнительного количества спирта получишь совершенно иной результат. Черт голову сломит. Черт-то может и сломит, а настоящий ученый попробует объяснить необъяснимое. Докторская диссертация Дмитрия Ивановича Менделеева. Которую он защитил в 1865 году называлась «осоединение спирта с водой» и посвящена она была не оптимальной крепости водки, а объяснению парадоксов, возникающих при смешивании этилового спирта с водой. Текст диссертации легко находится в интернете, можете убедиться сами. Да, вот еще что. К введению в Российской империи водочной монополии, четвертой по счету, Менделеев также никакого отношения не имел. Никакого. Несмотря на то, что ему приписывают и авторство соответствующего законопроекта, и его разработку, и чуть ли не лоббирование. Четвертая водочная монополия была введена в 1894 году по инициативе тогдашнего министра финансов Сергея Витте. Менделеев же входил в технический отдел комитета для пересмотра положения о пятейном сборе, учрежденного в 1863 году при Министерстве финансов. В этом комитете Менделеев занимался корректированием спиртометрических таблиц, которые применялись при пересчете содержания этилового спирта в алкогольных напитках на стандартную казенную крепость. Такие таблицы существенно облегчали работу чиновников, избавляя их от необходимости всякий раз проводить сложные расчеты. Post postscriptum. Так откуда же взялись эти самые сорок процентов крепости? Каких только объяснений не существует. И вкус у сорокаградусной водки наилучший. И разные примеси при такой крепости невозможно скрыть. И пищевод такая водка не обжигает. И целебное действие оказывает. Ну и Менделеева вспомнить не грех. Ему гению нашему виднее было. Но как мы уже знаем, Менделеев тут ни при чем совсем. Дело в том, что в середине XIX века в Российской империи существовало несколько сортов водки различной крепости. Про трехпробное вино вам слышать доводилось, а про пенник при такой широте ассортимента нужен был какой-то стандарт для учета произведенной продукции и расчета питьевого налога. Таким стандартом был тридцати восьми градусный полугар. Получивший такое название, потому что при сгорании его объем уменьшался наполовину, в 1868 году на общем собрании Государственного совета Российской империи на высшем уровне эталонную полугарную крепость в 38 градусов удобства ради округлили до 40 градусов и сделали обязательной. Статья об обязательной крепости спиртных напитков устанавливало, что вино и спирт при хранении в заводских подвалах, оптовых складах и местах раздробительной торговли, а также при продаже из означенных мест должны иметь крепость не ниже сорока градусов. Так и пошло. А ведь могли бы округлить и в обратную сторону до тридцати пяти градусов.